Искушение Иакова Рассказ Из сборника «Все о нас с улыбкой и без» Сотрудник Энского отдела внутренних дел майор полиции Бернштейн Яков Моисеевич сидел за своим столом и с грустью взирал на папку, которую недалеко 15 минут назад он получил в общем отделе. Папка лежала на столе, там же ровными колоннами возвышались стопки других дел. «Вей мира подумал он, к месту вспомнив подходящее выражение на идиш, коим так часто пользовалась его бабушка. Грустить были причины. Ровно две недели тому назад он благополучно сдал эту папку в прокуратуру на проверку. Что там было? Да обыкновенная жалоба мужика, считавшего, что любовница попросту его наколола. Увидя из-под носа хорошую сумму. И вот эта папка вернулась, изрядно растолстев. Мало того, что с предписанием прокурора о восстановлении доследственной проверки, так еще с дополнительными материалами, которые не сулили ничего хорошего. Ой, а как все радужно было. Получив заявление в начале июля, после прочтения он просто отложил материал на самый краешек стола. Он всегда так делал, когда не хотел сразу заниматься делом, выглядевшим бесперспективным. Ну, подумаешь, не отдала полтора миллиона по распискам. Это в суд надо, в суд. Собственно, он это и хотел порекомендовать неуемному мужику, нацарапавшему сей документ. Но для очистки совести стоило опросить участников происшествия, зафиксировать это на бумаге и «Лети, папочка, в прокуратуру!» а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела к заявителю. Поскольку заявление от потерпевшего есть, ну, значит, половина дела сделана. Оставалось опросить горе-любовницу, и он ее опросил. Эффектная блондинка, правда, крашенная, поведала, что это просто месть за то, что она ушла от него. Расписок не было, и даже суд в своем решении написал, что долг погашен. А если такое суд написал, то нафиг ему тогда и направлять запрос в суд. Да и вообще, баба возу ну, в смысле, заява прикрыта, менту легче. И вот на тебе! Он открыл папку и увидел то, что боялся увидеть. Ровной стопкой, прошитые, лежали копии из материалов судебного дела. А сверху, гневное по своей сути, предписание районного прокурора. Полистав материалы, майор стал изучать их. А блондинка-то не так проста, как казалось. Ха -ха. В разводе у мужа свое семейство уже судились из-за квартиры, на которую... Да твою ж дивизию. Она брала в долг деньги у этого мужика-заявителя. Бывший муженек под протокол заявил, что не исключает этого, а деньги при нем передавались. Блин. Вот надо же было так опростоволоситься. Яша, ты шли мазал. Шанатовый не для тебя. Так, экспертиза. Экспертиза. Расписки-то липа. Дальше, дальше. Показания этого взаимодавца. Ага. Ясно. Суд первой инстанции решил, и что там он решил? Пардон, а... Пардон, а где про расписки-то в решении? Ах, вот оно где. Так это ж фигня на свином сале. В описательной части, всего лишь. Смотрим дальше. Апелляционное определение от... А... А, да. Ладно, теперь жалоба. Яков Моисеевич взял в руки два листка белой бумаги, на которых шрифтом «Ареал Нэроу» десятым кеглем было написано такое, что волосы на всем теле встали дыбом. А в довершении всего ледяной пот прошиб бедного полицейского от пяток до макушки. В этот момент сработала напоминалка в смартфоне. Ах, да, чуть не забыл. Вчера этот заявитель напросился на встречу. Как будто знал, подлец, что сегодня Якову принесут этот кошмар. Встреча через 30 минут. Яков Моисеевич хоть и был человеком относительно неверующим, Закрыл глаза, мысленно одел филин на руку и голову и тихо, почти про себя начал читать молитв. Адонай Адонай. Тянуть нараспев слова древней молитвы, не раскрывая рта, было просто и приятно. Однако дело, лежавшее перед майором, смазало последние слова молитвы, окончательно испортив и настроение, и душевное спокойствие, которое дарила молитва. «Успокойся, Яша, в свои пятьдесят ты не идиот». Просто все неудачно сложилось. Надо было подготовиться к встрече, хотя какая тут встреча и без того, в грустных глазах Якова Моисеевича, добавилась еще с полтонной еврейской печали. Полчаса пролетели быстро и незаметно. Ровно в назначенное время дверь в кабинет открылась, и в него вошел заявитель. В меру устроенный в меру седой, далеко не старик. Ай... Такие всегда бабам нравятся, почти с завистью подумал майор. Посетитель сел на стул и уставился на Якова Моисеевича. Бернштейн, в свою очередь, опустил глаза на злосчастную папку и с полминуты смотрел на нее. Потом, не поднимая глаз, спросил Скажите, вы специально хотите меня доконать? В каком смысле? Ну, вот материал вернули мне. Я так понимаю, по моему заявлению. Ну, вы очень верно понимаете. И что? Вы не хотите его забрать, а? Или написать отказ? Нет такого желания, нет и в помине. Но вы же понимаете, что я напишу отказ возбуждения уголовного дела. Прекрасно понимаю. Равно как понимаю и то, что этот материал стоит на контроле в прокуратуре. Скажите вам, что? Так нравится, когда вам прилетает по затылку от руководства. Вы хотите быть крайним в этом деле? Позвольте, позвольте, о чем вы? Как о чем? О вас? Ну, вот допустим, что вы написали очередной отказ. При наличии вот этих документов. И что будет? Не, материал вы, несомненно, отправляете в прокуратуру, на проверку Ведь так? Ну да, все верно. И что же вас ожидает при таком раскладе? «Ну как что? Очередная плюха из прокуратуры. И вам что, нравится такое садамаза?» «Вы на что намекаете?» «Ни на что! Просто грешным делом предположил, что вам доставляет удовольствие постоянное унижение и плюхи от начальства. Ведь помимо прокуратуры вас еще постарается отыметь и ваше начальство. Вот тут возникает вполне закономерный вопрос. А оно вам надо?» Яков Моисеевич задумчиво почесал подвороток с суточной щечиной, прикинул и так, и эдак, посмотрел на посетителя и задал вопрос. «И что вы мне хотите предложить? И за какие такие ковришки я тут буду растягивать мою радикулитную спину?» «Ничего противоестественного я вам предлагать не стану». «Начал посетитель. От вас потребуется всего лишь исполнить долг супружеский». Внезапно ляпнул Яков Моисеевич. Ну, если вы, пардон за пошлость, любите, чтобы вас, любимое начальство, натягивало по всякому поводу, тогда да. Ой, простите, что-то не то ляпнул. Да уж, Каламбурчик вышел, как у Ржевского, но хуже. А вы продолжайте, продолжайте, я слушаю. Долг нужно выполнить служебный по должности и возбудить уголовное дело. Так. — Стоп! — наконец, более твердым голосом ответил Яков Моисеевич. — И шо? Я возбужу это дело из-за каких-то гребанных расписок? А тот факт, что в суде есть еще одно дело, это, по-вашему, не основание прикрыть эту лавочку? — Отнюдь нет. Вы хоть читали иск по новому делу? Или опять со слов ответчицы? — Так, а вот тут попрошу не напоминать о моих промахах. — И все же... — Да, я читал. — Значит, вы прочитали, что там требования о возврате денег, а не о признании факта мошенничества в особо крупном размере, да еще и группы лиц по предварительному сговору. Э — Э-э-э, позвольте, какой сговор? — Между бывшими супругами, конечно. — Где? — старательно изображая возмущенную невинность, со сталью в голосе сказал Яков Моисеевич. — вы откроете мое заявление. И посетитель начал подробно излагать суть жалобы, которую Яков Моисеевич прочитал около получаса назад. Открывать не пришлось. «Мужик излагал все обстоятельства дела доходчиво, ясно. Можно было сказать, что излагал он их так вкусно, что будь это описание какой-то еды, то у бедного Якова потекли бы слюнки, как у младенца, у которого режутся зубки». Терпило убеждал Якова сделать то, что было противоестественно для Бернштейна в сложившейся ситуации. Неприемлемо по своей сути. Но терпило это делал как заправский Дон Жуан, который обольщает очередную Донну Анну. И надо признать, делал он это не безуспешно. Бедный Яков все больше и больше поддавался искушению выполнить просьбу этого обольстителя. В фигуральном смысле он был готов отдаться этому соблазнителю невинных полицейских душ. «Яшенька!» — кричала полицейская рацио. «Его ментовское ОБХССное альтер-эго!» «Держись, шлемазл ты эдакий! Он же бесискуситель! Он тебя погубит!» Но этот голос плавно затихал под убаюкивающее сознание и разум речи обольстителя. Наконец Бернштейн кивнул в знак согласия и тяжело вздохнул. Ладно, я вас понял. И что мне от этого будет, в смысле, напощупать? Напощупать? Хм. Ну что ж, напощупать у вас будет не ваша головная боль, отсутствие взыскания по службе за данное конкретное дело и возможность забыть меня и это дело, как ночной кошмар. Бернштейн задумался. Да и подумайте сами. Продолжал искушать терпило. Лишнее. Положительная палочка в вашу копилку лишней не будет. Ну, ну же выбирайте. Или плюхи, или плюшки. Третьего не дано. Яков колебался. С одной стороны, напощупать у него ничего материального не выходило в данном деле. И отказать всегда много проще чем потея и пыхтя сочинять постановление о возбуждении уголовного дела. С другой стороны, как ни крути, но палка. Плюсом может быть и премия за качественную отработку прокурорского подзатыльника, тем более терпила, все сам расписал, делать ничего не надо. Просто берешь его текст, меняешь ряд формулировок, добавляешь протокольные фразы и вуаля! Кроме того... Никто же не требует от Якова договора, подписанного его бедного несчастного, кровью. И Яков поддался искушению. Постскриптум. Спустя полтора часа после ухода терпилы Яков Моисеевич задумчиво посмотрел на теперь уже папку радости и подумал. Вот оно как вышло. Правда, я так и не понял. И кто из нас двоих получается еврей?